Глава 11 Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать На станции в Доме Смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий, с видом смиренным и терпеливым обличающим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 к великому неудовольствию Смотрительши, сидевшей за перегородкою. От Бог послал свистуна! говорила она вполголоса. Эк посвистывает, чтобы он лопнул окаянный басурман. А что? сказал Смотритель, что за беда? Пускай себе и свищет. Что за беда? возразила сердитая супруга.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 Стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у Смотрительши, кто такой проезжий? Бог его ветает, отвечала Смотрительша. Какой-то француз. Вот уж пять часов, как дожидается лошадей, да свищет. Надоел проклятый. Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.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 и уже двух засек до смерти. Помилуйте. И вы решились определиться к такому чудовищу? Что же делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование. Три тысячи рублей в год. И все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка-мать. Половину жалований буду отсылать ей на пропитание из остальных денег. В пять лет могу скопить маленький капитал, достаточной для будущей моей независимости. И тогда, бонсуар, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.